Глава 28. восьмая. Ксандр. Мама сегодня вела себя странно. Сначала громко топала по дому и начищала все подряд. Кастрюли и сковородки так и гремели о раковину. Три раза возюкала пылесосом по одним и тем же половикам. Наконец прицепила поводок к ошейнику Фомы Аквинского и повела его гулять, не сказав ни слова. Ксандр постучался к Тессе. «Кто?» «Брателла. Сгинь!» Мальчик открыл дверь и вошел. Тесса оторвалась от телефона и странно ему улыбнулась. «Эй, братишка!» Ксандер сказал. «Мама не в себе». Я хрен!» «Что это ей так жопу припекло?» Он использовал грубое слово, просто чтобы привлечь внимание сестры. Та все улыбалась. Ксандр сел на край кровати. Она посмотрела на шею брата, потом на его лоб. Его глаза бегали то влево, то вправо. Она не могла найти для них места, не могла встретиться взглядом с мальчиком. Он заметил. «Ты нервничаешь. Очевидно, нервничаешь». «Вовсе нет. Ты что-то знаешь, но сказать боишься до усрачки». «Не пытайся читать мои мысли», — Тесса сопнула его в ногу. «Это жутко. И вообще на этих выходных у меня большие смены в расцвете, так что мне надо сделать домашку». «Ты никогда ее не делаешь». «Но люди иногда меняются», — сказала она, снова пинаясь. Ксандер поднялся в кабинет матери и сыграл партию в шахматы с удивительно бездарным канадцем. Когда ему надоело, он посмотрел несколько последних выпусков видеоблога «Сестры». Выпуск номер 69 назывался «Ящик Пандоры» или «Пандорин пшик». Мальчик посмотрел его, потом включил сначала. Но на этот раз в замедленном режиме он сделал скриншот и приблизил изображение. Позже Ксандер забрел в кухню, голодный как волк, потому что ужин сегодня на вкус был, как собачий анус. Он насыпал себе в миску гранолы и залил ее йогуртом. Едва он съел семь ложек, как замер с полным ртом. Через затянутую москитной сеткой дверь он услышал мамин голос на террасе. Она вернулась с прогулки. Александр прошел в темную гостиную и на цыпочках пробрался к двери, чтобы разобрать слова. «По девятибальной шкале он набрал семь», говорила мама. «Взяли тех, у кого девять, и несколько ребят с восьмерками». Ее собеседник что-то сказал. Результаты за невербальную часть теста у него запредельные. Он срезался на вербальной части. Сороковая процентиль что-то вроде того. «Нет, блин!» «Это коррекционная, Короче, из-за этой части он и не набрал проходной балл. Она снова замолчала, слушая на этот раз дольше. Мама качала головой в лунном свете, и на лице у нее была знакомая Ксандру грусть. «Это государственная школа, мам!» «Нет, они установили стандарт и должны все работы рассматривать на равных условиях». Бабушка Ксандра жила в Массачусетсе, Видимо, он сдал тест для оценки когнитивных навыков не сильно круто. Конечно, мы будем подавать апелляцию. У меня на следующей неделе встреча с приемной комиссией. Если мы сможем показать какие-нибудь исключительные способности Ксандра, Без понятия, мам. Может быть, какое-нибудь оригинальное судьбоносное открытие? Ладно, ладно. Я знаю, я знаю. Но, может, у нас есть шансы? Оригинальное судьбоносное открытие. Ксандер смотрел куда-то вверх, выше головы матери, на раскинувшиеся в небе узоры закономерности среди звезд. «Я знаю это. Поверь мне, мам. Абсурдно!» «Я знаю!» Лорен наклонилась вперед, ткнулась лбом в раскрытую ладонь. «Да, мы в этом себя убеждаем, конечно. Так всегда было». Но в том-то и дело, что его последний настоящий тест на IQ был во втором классе. Я не знаю, мам. Может, он просто странный мальчик с аллергией на орехи и большой головой. Ксандр вернулся в свою комнату, забрался в постель и обхватил голову руками. Не такая уж она и большая. Он ее даже однажды измерил рулеткой и нашел результат на кривой распределения. Кроме того, у детей с большой головой зачастую выше интеллект. Так говорилось в убедительной статье из «Популярной науки», которую он видел в прошлом году на приеме у ортодонта. К тому же у папы голова была больше среднего, по крайней мере, судя по фотографиям. Фома Аквинский засопел под дверью. Ксандр помог псу взгромоздить толстую задницу на кровать и свернулся возле любимца. Одной рукой он обхватил подушку, другой — собаку и снова посмотрел в окно. Сквозь ветви, находя приятные глазу закономерности, линии и плоскости, удивительные спирали среди звезд. Мальчик подскочил на кровати, как черт из табакерки. Он вдруг увидел закономерности. Но кроме них были еще и сюрпризы. Чего он не понимал, так это их значение. Имеют ли они вообще хоть какое-то значение? Но ведь он может это узнать, правда? В том-то весь и смысл. Итак, как это сделать? Эксперимент. Настоящий эксперимент с образцами, анализами, с настоящей наукой и, что самое приятное, с шахматами. Результаты легко будет представить на трехстворчатой картонке, чтобы любой идиот из жюри мог бы понять, даже если он не в курсе, что такое Цуксванг. Луну закрыла облако. И скользя взглядом по его серебристой мерцающей кромке, Ксандер мысленно составил список всего, что понадобится ему для рабочего проекта. Конечно, был в его затее определенный риск, но в настоящей науке всегда присутствует элемент риска, как говорил мистер Эйкер. Отвернувшись от окна, мальчик снова взглянул в черноту своей комнаты. Его нервы так громко тренькали, что он внутренне почти слышал их звучание, похожее на банджо. Да, он не читает за поем, как Эмма Холланд Квин. И да, он не может просчитать траекторию футбольного мяча, как Эйдан Ансворт Шадюри. Но если Ксандер в чем-то разбирался, так это в закономерностях. Как в партии Мороцци-Боголюбова «Лондон, 1922 год», одной из любимых партий Ксандера за всю историю, особенно в тот момент, когда Боголюбов начинает свою защиту – А Мароци уже готовится схватить его за горло. Ходы могут сказать все, что нужно знать об этих двух игроках. ПР-3, QK-2, QQ-3, RKK-T, KTB-5, B на KT. Жесткие правила и бесконечные варианты последовательности и серии, предсказуемость и неопределенность. Как себя ведут разные фигуры, как сопрягаются формы. «Код», — подумал Александр, Все дело в коде». Кроме того, это просто. Чуть ли не слишком просто. Но мистеру Эйкеру понравится. Оригинальное, судьбоносное открытие. Мальчик, наконец, уснул, упиваясь восторгом от своего нового плана. От того, как много можно узнать о людях, если ты готов немного поэкспериментировать. Можно узнать, кто они, а может быть, скорее о том, кем они не являются.